Пролог. Таинственное происшествие в Ньюлендс-Корнере. Эпиграф. Ты прекрасна. Ты волшебно прекрасна. Обещай мне, что навсегда останешься прекрасной. Но ты ведь так же будешь меня любить, даже если я не останусь. Нет, не так. Не совсем так. Обещай же. Скажи, что всегда будешь прекрасна. Агата Кристи неоконченный портрет. Конец эпиграфа. 3 декабря 1926 года. Отодвинув тяжелую бархатную портьеру, Агата Кристи старательно всматривалась в темноту. Над дорогой клубился столь обычный для декабрьского Саннингдейла туман. Подползал к парковочной площадке. Агата ненавидела туман. Ненавидела неодолимую назойливость, с какой он обволакивал знакомые силуэты, придавая им зловещий и угрюмый вид. Она зябко поежилась и снова тщательно расправила портьеру, чтобы в спальню не проникла вечерняя промозглая сырость. Был десятый час, и Агата знала, что ее муж больше никогда сюда не вернется». После 12 лет замужества миссис Агата Мэри Клариса Миллер-Кристи, 36 лет от роду, автор нескольких детективных романов, была знаменита и одинока. Конечно, она находилась не одна в этом притихшем кирпичном особняке по имени Стайлс, таком огромном. В соседней комнате спала Розалинда, ее семилетняя дочь, а внизу завершала обычные хлопоты горничная Лили, тоже собиравшаяся лечь. Примерно через час из Лондона должна была приехать Шарлотта Фишер на последней электричке. Это ее секретарь и гувернантка Розалинды, человек весьма пунктуальный. Она прибудет, скорее всего, уже через сорок минут». Обычно Агата с радостным нетерпением ждала Шарлотту, самую близкую свою подругу. Ещё вчера вечером они с Шарлоттой по-домашнему Карло танцевали чарльстон, по крайней мере, пытались танцевать неподалёку от дома в Эскоте, где вместе занимались в танцевальной студии. Милая Карло, преданность за почасовую оплату. Непременно нужно оставить Карло записку, объяснить на что она уже почти готова решиться. «Но как объяснить, что твоя жизнь кончена? Как объяснить, что тебе уже не в моготу пустота одиночества?» Подойдя к письменному столу, Агата взяла почтовую карточку и самописку, вывела «Дорогая Карло», но никак не могла сообразить, что же писать дальше. «Писательница, у которой нет слов». Даже в эту минуту она не удержалась от ироничной усмешки. Агата выпустила восемь книг, но по-прежнему писание давалось ей с трудом. Сюжеты придумывала легко, играючи, зато потом, когда надо было все логически выстроить, свести концы с концами, начиналась каторжная работа. Первую книгу не удавалось опубликовать несколько лет, однако, когда она в конце концов стала продаваться во всех магазинах, 30 Агата и не помышляла о писательской карьере. Муж тоже тогда не принимал ее увлечения всерьез, считал ее детективной истории, дамской забавой, вроде вышивания или разведения цветов. Ну да, Ерундовые пустячки, такие же нелепые, какой казалась ему теперь и сама жена. А ведь когда-то их отношения были совсем другими. В том декабре 1914 года, когда Агата Миллер сбежала из дому с Арчибальдом Кристи, она была бесконечно счастлива. Ее грезы о сказочной, невероятной любви стали явью. Он — высокий красавец, под стать киногероем, бравый летчик из королевского летного корпуса. Арчи ухаживал за Агатой два года, и все это время она не могла думать ни о ком другом. В ту пору кожа ее была безупречно гладкой, рыжие кудрявые волосы были роскошно длинными. Высокая, статная. Тогда худосочные девицы еще не были эталоном. Она мечтала остаться с Арчи навсегда. По правде говоря, суженный ее с самого начала не любил разговоров о будущем. Она же упорно не желала замечать, что его волнуют не столько долговечность брака, сколько долговечность красоты жены. «Обещай мне, что навсегда останешься прекрасной», — процитирует его позже Агата в одном из своих романов. Всецело доверившись мужу, она, тем не менее, никогда не показывала ему свои опусы, да он и не стремился их читать. Такой уж арчий человек. Когда бравый летчик стал начинающим финансистом, то все его мысли сосредоточились лишь на собственной карьере. И робкие надежды Агаты хотя бы на улыбку или комплимент терялись в сумраке равнодушия. С каждым годом Арчи отдалялся от нее все больше. Вечерами предпочитал торчать в лондонском клубе, а выходные проводил в гольф-клубе. Агате катастрофически не хватало его внимания и поддержки. Но чем старательней она налаживала отношения, тем сильнее ее муж рвался прочь. Однако же она, вопреки обидам и печалям, коропала книгу за книгой, и, благодаря гонорарным отчислениям, хотя и не ахти каким, наладилось семейное финансовое благополучие. Впрочем, в данный момент опять возникли трудности. «Так вот к чему все пришло», — подумала она, осматривая неуютную тихую комнату. Почувствовав у ног легкую возню, она протянула руку вниз, чтобы погладить своего любимца, жесткошерстного терьера Питера. В ответ пес благодарно лизнул ее пальцы. Но хозяйка почти не почувствовала прикосновения влажного горячего языка. Ее сознание словно было окутано несколькими слоями ваты. «Мысли путались». «Бог с ними, с мыслями, пора уже покончить со всем этим и быстрее, пока разумные доводы не охладили ее решимость». Стянув с пальца кольцо, Агата положила его в шкатулку, стоявшую на столе из красного дерева. Там его сразу найдут. С опущенной головой, будто ее мучил стыд, Агата медленным, но уверенным шагом направилась в комнату дочери». Зайдя внутрь, молча посмотрела на Розалинду, которая мерно дышала во сне, по-детски крепком и спокойном. Агата поцеловала дочь в лоб, обычный вечерний ритуал, точно так же, когда-то целовала Агату, ее мать. Агата вышла из комнаты и только тогда позволила себе вспомнить запах фиалкового одеколона, которым веяло, когда мама наклонялась над подушкой. Агата утерла слезы, в миг подступившие к глазам. Восемь месяцев назад все было иначе. Была еще жива мать Агаты, Клара, которая жила в Эшфилде. Это их фамильное поместье в Торке. Вот она знала бы, как нужно действовать. Клара всегда была уверена. Она точно знала, что и как нужно делать. Она была властной и несговорчивой. И все равно тогда, в апреле 26-го, внезапная смерть 72-летней матери ввергла Агату в жесточайшую депрессию, лишила ее обычного жизнелюбия и стойкости. Боль приглушали лишь серые мутные струи отрешенности. «Иногда так хочется покинуть свое тело», — однажды сказала ей Клара, все чаще болевшая так хочу вырваться из этой тюрьмы. И Агата, как ни странно, понимала ее. В моменты испытаний на помощь Арчи рассчитывать не приходилось. Он панически боялся бед, так честно и говорил, терпеть не могу болезней, смертей и прочих неприятностей. И ни малейшего желания хотя бы посочувствовать, Арчи предпочитал все переводить на шутливый тон. Буквально сразу после смерти Клары он предложил съездить в Испанию. «Там будет весело», — так и сказал. «Это путешествие хорошо Агату отвлечет». «Отвлечет?» Но Агата не хотела отвлекаться. «Я хотела побыть со своим горем, переболеть им», — говорила она. «Муж остался в Лондоне. Агата одна поехала в Торки, Три часа пути». Ей самой пришлось закрывать дом, тихую волшебную гавань своего детства. Невыносимо. Стоило тогда подняться на крыльцо, как боль налетала, словно буря. Агата, жав зубы, пробивалась сквозь этот натиск, еле держась на ногах, шаркая домашними тапочками. Хотела побыть в торке несколько недель, а не месяцев. В результате пробыла полгода. Арчи заявил, что ездить на выходные в Эшфилд — это жуткая морока. Предложил отправиться в августе в Италию, в Алассио, тихий курортный город на берегу Генуэзского залива. Агата тут же согласилась в надежде, что путешествие возродит былую любовь. Она вцепилась в эту мысль. И когда Арчи все же прикатил на машине 4 августа в Эшфилд, то обнаружил, что жена его уже упаковала чемоданы, приготовившись к двухнедельному курсу минеральных ван и косметических процедур. Она что-то возбужденно бормотала, она не утихала, словно потревоженный пчелиный рой. Уж лучше бы молчала. Арчи показалось, что его благоверное не совсем в себе, да и вид у нее был удручающе болезненный. В письмах она действительно писала, что не может спать, что нет аппетита, что ее одолевает отчаяние. Но только когда она торопливо выбежала его встречать, он осознал, до какой степени это все серьезно. Совершенно потрясенный, Арчи стал говорить о каких-то ненужных пустяках, был светский любезен и только. Его холодное равнодушие огорошило Агату. То, что я в этот момент почувствовала, напоминало давно забытый кошмар, писала она потом в своей автобиографии. Когда ты сидишь за чайным столом со своим возлюбленным, смотришь на него и вдруг понимаешь, что перед тобой чужой, незнакомый тебе человек. То чего она не желала замечать ни тогда, ни позже, на лице мужа не отражалось даже тени любви. Ее сияющие глаза тут же погасли, а его старательно смотрели в сторону, ибо в них таилось предательство. Вымученная беседа в какой-то момент сменилась тягостным, растерянным молчанием, и тут Арчи не выдержал, признался. Заставив себя посмотреть Агате в глаза, он сообщил, что полюбил другую женщину и хотел бы, Немедленно получить развод. Развод. Агата не поверила собственным ушам. Лицо ее покрылось красными и белыми пятнами. Изумление сменилось гневом. Это невозможно. Этого просто не может быть. Ее зовут Нэнси Нил, сказал Арчи. Ты, разумеется, ее помнишь. Она бывала у нас дома. Все произошло так быстро, так неожиданно. Его слова ударились о стену неверия. Неужели все ее грезы о счастливом воссоединении были напрасны? Накатила тошнота. Так желудок реагировал на едкую горечь обиды и унижения. Она просила Арчи повременить. Она станет другой, все будет иначе. Да нельзя потрясенная, она вымолила три месяца отсрочки. Арчи согласился на четыре. 16 недель изощренной вежливости, окольных путей, дежурных реплик, совершенно никчемных. Он мастерски уходил от главного, вел свою игру, выжидал, когда завершатся оговоренные недели, расчетливо выжидал. В пятницу 3 декабря утро в началось как обычно. Кухарка поставила на стол яйца, фасоль, сосиски и помидоры. Типичный английский завтрак. Агата заговорила первой. Сказала, что в выходные хочет съездить в йоркширскую деревушку, в сласть поваляться в кровати. Выходить разве что к завтраку. Езды туда всего три часа. Она предложила Арчи составить ей компанию. Выяснилось, что он уже собрался на выходные к своим друзьям, Джеймсам, у них коттедж в Хартморе, в окрестностях Годалминга. От обиды Агата потеряла голову. Она сорвалась на крик, у нее теперь не было иного оружия. Бессмысленные укоры, напрасная, как выяснилось, угроза. А угроза была такова. Если Арчи не останется на выходные, то, когда вернется, ее не будет дома». Арчи ее слова не тронули, будто он заранее приготовился к скандалу. Самое ужасное, что он оставался совершенно спокойным. И чем громче кричала его жена, тем проще ему было отмалчиваться. Но высказаться на чистоту Арчи все же пришлось. И он это сделал, не повышая голоса, очень доходчиво.